О Пушкине написано немало книг до и после Новикова. Есть среди них и произведения случайные, не о них сейчас речь. Много книг и талантливых, но и в некоторых из них творческие акты, духовную жизнь поэта подчас заслоняют внешние бытовые детали. Поэт недостаточно показан как творец, как художник. В этом смысле роман Новикова выделяется в обширной билетристике о Пушкине – Дело в том, что у Новикова был иной взгляд на Пушкина. Он воспринимал любимого поэта прежде всего как натуру творческую, тончайшую и чистейшую. Так называемую гусарскую удаль и лихое озорство Пушкина Новиков понимал лишь как внешнюю браваду, совсем не соответствующую истинной сущности гениального поэта. Потому и нет в его романе внешне занимательных страниц, повествующих о динамичных анекдотах из биографии поэта. Новикова гораздо больше, нежели бытовые события и детали, интересует диалектика души Пушкина. В романе «Пушкин в изгнании», впрочем, как и в других новиковских произведениях, не следует искать захватывающих ситуаций. Не этим, а более важным волнует он читателя, тонким анализом психологии героя развернутым показом его богатейшего духовного мира, в центре романа истории духовной творческой жизни поэта. Новиков увлекает не внешним, а внутренним, если так можно выразиться, душевным сюжетом. Отсюда, кстати, монологичность романа о Пушкине и многих других произведений Новикова. В известной мере к этой особенности творческого метода Новикова можно отнести слова Чернышевского «Толстом», который, по меткому замечанию великого критика, обладал даром передачи душевного состояния героя через внутренний монолог. Новикову удалось ввести читателя в ту святая святых область жизни художника, которую принято называть «творческой лабораторией».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 где описывается творческая история послания к овидию, узника, элегии, шуми-шуми, послушные ветрила, Бориса Годунова, Евгения Онегина, вакхической песне или такой же мчужины пушкинской музы, как «Я помню чудное мгновение». И вы убедитесь, что Новиков обладал удивительным даром художника-реставратора, сумевшего домыслить и восстановить творческий процесс Пушкина, наверное, таким каким он и был в действительности. Во всяком случае, читатель верит Новикову, не сомневается, что это было так, а не иначе. И в этой достоверности секрет исключительного обаяния романа Новикова о Пушкине. Очень многие главы романа, связи между ними, так же, как и переход от первой книги ко второй, построены на воспоминаниях Пушкина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 Еще одну особенность великого поэта подчеркивает Новиков. Умение горячо откликаться на тревоги и заботы века, на чаянии народные, делиться с людьми богатствами души своей. Пушкин не бегал сам за волнами, но все, что до него доходило извне, становилось тотчас же своим, пережитым. Он знал эту радость и щедрого отдавания себя и богатого восприятия мира. В романе о Пушкине Мастерство Новикова достигло высокой степени зрелости. Это чувствуется и в архитектурно-струйной композиции произведения, и в его поэтическом языке, и в живописных, одухотворенных, пронизанных святотенью пейзажах, и в психологических портретах, словно высеченных резцом скульптора. Новиков создал в романе, кроме Пушкина, запоминающиеся портреты Инзова, Языкова, Дельвига, Вульфа, Дениса Давыдова, декабристов Пущина, Орлова, Пестеля, родителей поэта, нями Арины Родионовны, членов дружных семей Осиповых и Раевских. С исключительной теплотой рисует автор образ Марии Раевской, близкой по духу другим новиковским героиням. Мы узнаем юной Марии Раевской, черты которые сделали ее впоследствии выдающейся русской женщиной, связавшей свою судьбу с декабристами. Словно изящной акварелью изображена чистая, ничем не замутненная любовь Пушкина к этой почти еще девочке, кому он посвятит затем проникновенные строки. «Твоя печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня». Одна любовь души моей. Восторженный, чуткой ко всему прекрасному, Пушкин жаждал большой настоящей любви. Она была его страстной мечтой, выражением его духовного богатства. С присущим ему тактом Новиков рассказывает истории многих выдающих сотворений любовной лирики Пушкина. Рисует портреты женщин, вдохновивших его на создание лирических шедевров елизаветы Воронцовой, амалии Ризнич, Анна Керн. Гораздо слабее представлен в романе мир отрицательных персонажей. Полумилорд, полуподлец Воронцов, верноподданный царедворец Горчаков, несколько службистов из Кишиневской и Одесской губернских канцелярий, доносчик Рокотов. Вот, пожалуй, те немногие, кто на страницах этой плотно населенной книги отравляет Пушкину жизнь. Но в действительности носителей зла вокруг Пушкина было несравненно больше. Автор не противопоставил Пушкину сильных противников. И прав профессор Петров, замечая, что в романе Новикова возникает ощущение некоторой идилличности обстановки. Иван Алексеевич Новиков был общепризнанным мастером пейзажа. В романе о Пушкине немало великолепных, будто озаренных щедрым сиянием радуги, страниц, передающих красоту необъятной России. В новиковских картинах природы много света и воздуха. Они заставляют читателя радоваться восходу солнца, пьянящему запаху леса, каждой капле росы, блеснувшей в дымящихся от утреннего тумана луговых поймах, восхищаться всем, что входит в волнующее емкое понятие «Родина», «Россия». Новикова художника отличает мягкий проникновенный лиризм. Авторская оценка поступков и событий, едва уловимая, ненавязчивая, чувствуется в лирических отступлениях, в философских раздумьях, в экскурсах в историю. Каждая страница романа согрета какой-то необычайно теплой, лучистой любовью автора к Пушкину. Лиричность новиковских произведений определила и особенности творческой манеры автора — музыкальность, напевность, прозы. При внешне кажущейся сложности стиля — ясность, прозрачность языка, обилие одухотворённых картин природы, пейзажей, аллегорий. Вместе с тем следует сказать и о некоторой старомодности, а иногда неоправданной синтаксической усложнённости иных фразеологических построений у Новикова. «Живой анимумия» Без какого бы то ни было христоматийного глянца, именно такой Пушкин, каким любил его Маяковской, каким он дорог народу, полонил нас в романе Новикова. Показать так Пушкина мог только писатель, твердо ставший на позиции социалистического реализма. Новиков взглянул на прошлое глазами народа, совершившего великую революцию. Роман Новикова о Пушкине по достоинству занял место в одном ряду с лучшими произведениями Толстого, Шишкова, Тынянова, Форж, Сергеева-Ценского и других советских писателей, работавших в жанре исторической билетристики. Следует упомянуть и о таких сочинениях Новикова, как книга о жизни Пушкина, специально написанные для детей, киносценарий «Молодой Пушкин», «Рассказы о Пушкине», «Камера номер 14», «Часок в Захарове», «Свидание с няней» и другие. Пушкинская тема в творчестве Новикова поразила, в свою очередь, глубокий интерес писателей к слову о полку Игореве, которому Новиков также отдал много лет жизни. Новиков известен как один из лучших переводчиков гениальной древнерусской поэмы, терпеливый, упорный, а потому и удачливый ее исследователь. Он не только талантливо перевел слово, но и дал ряд новых толкований многих темных мест поэмы, остававшихся долгое время неясными для филологов. Нельзя пройти мимо настойчивых попыток Новикова установить личность автора бессмертной поэмы. Кроме интересного исследования слова о полку Игореве и его автор, Новиков написал повесть «Сын Тысяцкого», в которой воссоздает художественную биографию предполагаемого автора поэмы. Им он считает сына одного из тысячских князя Игоря. И пусть это только всего-навсего догадка, но, несомненно, одно. Новикову удалось передать в этой повести атмосферу рождения величайшей поэмы Древней Руси. Раскрыть благородные патриотические чувства, которые двигали автором слова. Читаешь эту повесть и удивляешься смелости художника-исследователя дерзнувшего воссоздать по крупицам, по намекам летописи и самого слова образ вещего баяна и славной дружины Игоревой. Не так ли ныне ученые-антропологи по останкам воссоздают лицо древнего человека? Творческая встреча двух гениев Пушкина и автора слова посвящена известной работе Новикова «Пушкин и слово о полку Игореве» так же, как в романе о Пушкине, и в этой книге показана живая преемственная связь пушкинского творчества с лучшими национально-патриотическими традициями русской литературы. На основательных примерах, сопоставлениях, выводах Новиков доказывает, что слово сопутствовало Пушкину во всей его жизни. Оно глубоко и прочно вошло во внутренний мир поэта и оказалось столь родственным его собственному творческому дыханию, что некоторые живые черты слова в отдельных созвучных местах совершенно непроизвольно, как бы сами собой, слетали с пера Пушкина. Интерес к доблестному прошлому нашей Родины, к фольклору, породил и цикл поэм Новикова из истории Древней Руси «Русские героические повести». Талантливый перевод бурятского героического эпоса «Аламжи Мерген». В упоминавшейся уже статье Новикова, написанной к открытию 20-го съезда КПСС, Иван Алексеевич делился с партией народом своими давними мыслями о важности для нашего времени пропаганда драгоценного наследства русской культуры вообще и классиков литературы в частности. Мне также хочется сказать, писал он, об отношении коммунистической партии к нашему прошлому и к его выдающимся ценностям. Ведь не только в области экономики, но и в области культуры продолжается глубокая вспашка тысячелетней народной целины, и ясно, какое огромное значение имеет надлежащая ее обработка. И вот наряду с работами современников новую жизнь обретают и великие творения минувших времен. Возможность более пристального внимания к нашей могучей классической литературе – дело огромного значения. Наряду с поднятием промышленности, сельского хозяйства и жизненного уровня народа, должное внимание уделяется и поднятию его духовной жизни, где литература занимает далеко не последнее место. Новиков сам был неутомимым исследователем и пропагандистом классической литературы по пушкинский участ и уча удерживать внимание долгих дум над неисчерпаемой художественной сокровищницей полученной как дар веков нами строителями новой жизни Свидетелем тому его многочисленные всегда свои обычные печатные и устные выступления о жизни и творчестве крупнейших наших художников различная аудитория с которой делился новиков своими раздумьями студенты и воины, рабочие и колхозники, профессиональные литераторы и пробующие свои силы писательская молодежь. Разнообразен и круг его привязанностей и симпатий. Пушкин и Толстой, Чехов и Короленко, Брюсов и Блок, и, конечно же, Тургенев. Тургенева Новиков очень любил. Благотворно учился у него. Был оригинальным исследователем и толкователем тургеневского творчества. Его книга Тургенев «Художник слова» читается с одинаковым увлечением и ученым литературы ведом, и писателем, и человеком, совершенно неискушенным в тонкостях литературного анализа. Построение и характер книги необычны для работ такого рода. Здесь вы не найдете разложенных по полочкам перечней тем и идей, пошкалярских скучных пересказов сюжетов, утомительных перечислений метафор и эпитетов, В ней нас захватывает совсем иное — размышления писателя и исследователя над таким замечательным явлением в русской литературе, как записки охотника. Перед нами труд критика-художника, приобщающий читателя к тайне творческого чтения. Делясь своими мыслями и наблюдениями, Новиков наталкивает читателя на поиски новых открытий не только у Тургенева, но и у других наших классиков — Он написал любопытную работу о севастопольских рассказах, раскрыв в ней гениальную силу художественной правды творчества Толстого, порожденную силой народа, который, как справедливо подчеркивает Новиков, превыше всего в жизни ценит именно правду. Ценные исследования и воспоминания Новикова о Чехове, Брюсове, Блоке, они не повторяют того, что уже известно об этих писателях, а открывают для нас нечто новое — увиденное зорким глазом художника и мыслителя. Новиков не раз подчеркивал, что при возросшей тяге народа к литературе и искусству и широчайшем распространении книг, классики как бы живут с нами. Мы ощущаем их как реальных людей, наших живых современников, советчиков, друзей. Та же мысль выражена в рассказе Новикова «Антон Павлович» 1939. Во многих его стихотворениях, посвященных великим писателям России. Поэт в прозе Новиков был и одаренным стихотворцем. Лучшие стихи Новикова пронизаны жизнерадостным ощущением бытия, согреты большой любовью к людям в культуре и искусству, одухотворены непрестанными раздумьями над жизнью. Философская по своему существу, его поэзия в то же время счастливо избежала холодной рассудочности, Глубоко эмоционально и лирично. В стихотворениях Новикова много свежих образов, поэтических находок, по-своему увиденных картин природы. Радостью жизни веет от лирики Новикова, особенно от его стихов, написанных на склоне лет. Ощущение молодости духа не покидало его ни на минуту. Оглядывая мысленным взором свой многолетний жизненный и творческий путь, Путь между прошлым и будущим Ноликов с полным правом мог сказать о себе в стихотворении родник «Всему прошедшему наследник я, а для грядущего — зерно». В творческом наследии Ивана Алексеевича Новикова нам дорог живой, чистый родник высокого вдохновения и подлинного мастерства большого русского советского писателя чьи произведения долго еще будут волновать читательские сердца. Нам дорог активный, жизнеутверждающий гуманизм Новикова. Нас никогда не оставит равнодушными его вера в таланты поэтическую душу народа, в созидательную энергию человека в могучую силу литературы и искусства, которые воспитывают чувство прекрасного, завод к совершенству, помогают людям делать радостным настоящее и прекрасным будущее. Волков